Тогда у него не возникла мысли повидаться с отцом. Она возникла недавно, когда уже здесь, в Архангельском, получил пересланное с фронта отцовское письмо, из которого узнал, что пришла похоронная на второго зятя. Вспомнил, как сам недавно чуть не отправился на тот свет, вспомнил, что отцу уже 78-й, выхлопотал ему пропуск для поездки в Москву и послал за ним Евстигнеева на Виллисе. Но отец против ожидания с Евстигнеевым не приехал. Почему так поступил, трудно понять. Евстигнеев объяснить не мог. С вечера старик сказал, что утром поедет, а утром, когда пора было ехать, объявил, что ему не можется и нужен срок на сборы. Приедет потом сам поездом через Рязань. Если послушать Евстигнеева, старики по военному времени жили неплохо. Вечером накормили его яичницей с салом, а утром напоили чаем с молоком, держали козу. Почему он все же, по-твоему, не поехал? Расспрашивал Серпилин, но Евстигнеев лишь пожимал плечами. То ли не понимал, то ли не хотел говорить. Что ж, пусть как хочет, так и едет. Не второй же раз за ним гонцов слать, подумал Серпилин. Довольный того, что один раз Вилис за ним гонял. Вилис, водителя, адъютанта. Да, возможностей у нас, конечно, больше стало. И по-разному ими пользуемся. Бывает, что и дурно. Думая так, он, однако, не имел в виду себя, считая, что за отцом в его возрасте Виллис послать был вправе. Написать отцу надо, потому что и он уже старый, и ты не молодой, и все люди смертны. Но что написать, так и не придумал. Вместо этого вспомнил, что надо еще не забыть оставить Ане приготовленные для отца деньги. В дверях комнаты появилась нянечка. «Товарищ генерал, к вам женщина просится». Серпилин едва успел встать из-за стола, как в дверь позади нянечки отворилась и в комнату, мягко оттеснив сухощавую старушку, со словами «Федор Федорович, извините великодушно, это я, Пикина», вошла полная немолодая женщина с расплывшимся добрым лицом. Серпирин поздоровался, пригласил ее сесть и убрал со стола блокнот. — Извините, Бога ради, помешало вам. — Ничего, вы не помешали. Только должен буду уйти через полчаса на врачебную комиссию. А как бы приехали ко мне, как условились после обеда, располагал бы временем. — Ничего, ничего, — сказала она, быстро и радостно улыбаясь. — Я вас не задержу. Машина случилась, подвезла меня сюда. Вы уж извините. Глядя на нее, Серпилин вспомнил, как Пикин, бывало, говорил про ее письма. — Пишет мне моя дуреха. Может, и правда глупая, но, наверное, добрая. Доброта была не только написана на ее расплывшемся, когда-то красивом лице. Доброта была и в спокойных движениях, которыми она поправляла, накинутые на плечи теплый платок, и в ее руках, толстых и мягких, с добрыми мягкими подушечками на пальцах. И полуседые волосы были добро и спокойно зачесаны на прямой пробор и затянуты сзади большим спокойным узлом. — А вот уж бриллиантовые серьги в ушах, наверное, от глупости, — подумал Серпилин. Чего это она, едучи ко мне, нарядилась в свои серьги? — Очень рада вас увидеть, Федор Федорович, — сказала Пикина, несколько раз глубоко вздохнув перед этим, не от печали, а чтобы отдышаться. — Я вас сразу узнала. Мне Геннадий Николаевич фотографию присылал, где вы вместе сняты. Но сейчас вы лучше выглядите и моложе. Как ваше здоровье? Совсем поправились после аварии? Оказывается, она знала, по какому поводу он здесь. Поправился, сказал Серпилин. Еще раз врачи посмотрят и на фронт. Она поняла это как напоминание и заторопилась. Я не задержу вас, не беспокойтесь. И вынув из сумки конверт, пододвинула его по столу своей мягкой рукой с подушечками на пальцах. Возвращаю вам с великой благодарностью, присланную вами после всего случившегося сумму. Обстоятельства позволили не прикасаться к ней, но не решилась послать ее вам обратно, чтобы не быть превратно понятой. Ждала случая лично поблагодарить вас за проявленное милосердие. Какое там милосердие? Не беря лежавшего на столе пакета, сердито сказал Серпилин. Сделал, как считал, лучше, думал, пригодится. Неужто вам до такой степени деньги не нужны, что стратить не смогли? Сейчас я вам все объясню. Она сложила перед собой ладошками внутрь свои пухлые руки, таким жестом, словно собиралась объяснить все это ребенку. Серпилин чуть заметно улыбнулся, но она не заметила, лицо ее было серьезно. Как вы знаете, в двадцать пятом году Геннадию Николаевичу пришлось демобилизоваться из армии, из-за брата моего Сергея Петровича. Серпилин до сих пор все вспоминал, как же ее звали. Пикин говорил, а он забыл, теперь вспомнил, ее звали Надежда Петровна. Сергей Петрович был в миру богатым по тому времени человеком, имел крупную фирму, был сам и инженером, и предпринимателем, тогда это считалось в духе времени. Но потом оказалось, она остановилась, подыскивая выражение, а Серпилин механически отметил сказанные ею странные слова «в миру», «в миру», «в миру», чтобы это могло значить «в миру». После изъятия ценности, когда Сергея Петровича за отказ от добровольной сдачи сослали на Соловки, это, как вы знаете, отразилось и на нашей с Геннадием Николаевичем судьбе. Ему на гражданскую службу пришлось перейти с Знаю, он не объяснял. Но совсем лишить брата своей заботы я, конечно, не могла. Я и на Соловках его посещала, и в Томске, на вольном поселении. Он оставил там, в Сибири, мирские дела и принял духовный сан. А перед войной был рукоположен на Воронежскую епархию и покинул Воронеж уже под бомбами по настоянию своего духовного руководства. — Вон, оказывается, где ее братец был летом 42-го, — подумал Серпилин. Неподалеку от нас, грешных, в тех же местах. Только та разница, что он по настоянию своего руководства покинул те места под бомбами, а мы, грешные, по настоянию своего руководства, хотя и под бомбами, они покидали их до последней возможности. Да, о том, что его Шурин стал не то архиереем, не то даже митрополитом, Пикин не говорил или стеснялся, или боялся, что бережной над ним шутить будет.